После неприятного разговора с Зинаидой Красовской все пошло наперекосяк. Вечером Нефедов получил телеграмму от ТЭС. Ольга сообщала, что ей неожиданно предложили интересную работу, и поэтому она не сможет приехать. Она давно мечтала устроиться по специальности, но как дочь врагов народа везде получала отказ. Правда, перед самым отъездом Нефедова на юг между супругами состоялся почти дружеский разговор. Борис сообщил жене о своем намерении порвать с нынешним окружением и сделать все для того, чтобы они вновь стали единой, дружной семьей. Ольга тоже радостно намекнула, что появился человек, который обещает помочь ей устроиться на должность младшего редактора в один журнал. И вот, судя по этой телеграмме, неизвестный Борису Кудесник выполнил свое обещание. Конечно, стоило порадоваться успех любимой женщины, но на душе Бориса чего-то кошки заскреблись. Ведь он так надеялся, что их окончательное примирение состоится уже завтра. Здесь, возле моря, им обоим легко было погрузиться в атмосферу их юности, вспомнить то его крусантское лето в Каче, куда Ольга приехала на отдых вместе с матерью, любуясь рядом с ним на опускающейся в море большой красный диск солнца, Она обязательно должна была вспомнить те романтические Качинские закаты, первые признания в любви и поцелую, венчание в старой армянской церкви с проволочными обручальными кольцами. Вместо этого Борису пришлось вновь столкнуться с повсюду преследующей его бывшей любовницей. Вечером Нефедов зашел на танцевальную площадку. Нет, танцевать он не собирался. Настроение для этого было неподходящее — Просто не хотелось оставаться наедине с собственными невеселыми мыслями. А тут громкая веселая музыка, атмосфера праздника, которой невольно заражаешься, танцплощадка располагалась в санаторном парке недалеко от моря в окружении бурной тропической растительности. В паузах между выступлениями оркестра был слышен шум прибоя. Легкий бриз играл с кудрями девушек. В синем вечернем небе кружились крупные южные насекомые, а иногда над головами танцующих с громкими криками проносились экзотические птицы наблюдая со скамейки с окружающимися в медленном танце возле эстрады парочками борис вдруг подумал о том что кому то из отдыхающих в этом южном раю летчиков вскоре после возвращения в свою часть предстоит отправиться во фронтовую командировку некоторые из этих парней возможно будут сбиты в корейском небе до Нефедова доходили недобрие слухи о высоком мастерстве американских пилотов и великолепном качестве их самолетов. Конечно, профессия офицера предполагает готовность в любой момент выполнить приказ даже ценой собственной жизни. Но мысль о том, что кого-то из этих полных жизней молодых мужчин скоро не станет на этом свете, показалась нелепой. Когда шла война с немцами, все было предельно ясно. Или мы им сломаем хребет, Либо фашистская чума уничтожит нас. Там любой порядочный человек, не задумываясь, был готов пожертвовать всем. Просыпаясь утром, Борис никогда не знал, доживет ли до заката наступившего дня. Как командиру ему приходилось терять своих людей, но Нефедов понимал, что это оправданные святые жертвы во имя спасения Родины. Как для летчиков Люфтваффе, так и для советских пилотов это была бескомпромиссная борьба за выживание, в которой не было места джентльменству. На Западном фронте британский АС мог пощадить экипаж подраненного германского бомбардировщика, позволив ему уйти. А немцы, в свою очередь, великодушно позволяли английскому самолету, который сбросил над их аэродромом контейнер с новыми протезами, для плененного английского аса Дугласа Бадера спокойно уйти домой. На Восточном фронте ничего подобного не было. Пилоты Мессеров частенько расстреливали наших парней, выпрыгнувших на парашюте. Советские летчики тоже не прощали тефтонским рыцарям ни малейшей ошибки в бою. Но стоит ли нынешняя цель того, чтобы на ее алтарь вновь были положены чьи-то жизни? Всего пять лет прошло после окончания чудовищной мировой бойни, пожравшей миллионы людей по всему миру. А те, кому фантастически повезло уцелеть, вместо того, чтобы наслаждаться этой зеленой травой, чистым воздухом, растить детей, любить своих женщин, вновь на запредельных скоростях гоняются друг за другом, чтобы убить. Нет, видимо, склонность к самоуничтожению заложена в самой природе человеческой. А между тем война это постоянно напоминала Нефедову о себе. То и дело он узнавал о гибели в далекой, неведомой ему Корее, знакомых летчиков. А однажды, почти перед самым отъездом в отпуск, Нефедов взлетел с подмосковного аэродрома с заданием выполнить полет на большой высоте. Забрался Борис на своем МИГе тысяч на тринадцать. В какой-то момент стал поправлять кислородную маску, и случайно локтем задел тумблер на стройке радиостанции. И вдруг в наушниках зазвучали взволнованные голоса. — Серега, сзади сейберы! По мне стреляют! Отсекай их! — Вася, крути вправо, я прикрою! — А, гадина, бей его! — Петро, прикрывай! — Я горю, Серега! — Вася, прыгай! И русский мат. Где-то там все гудит, сплошной рев, слышны звуки выстрелов. Борис явственно почувствовал... «Насколько там все серьезно?» Задумавшись, Борис не сразу заметил приближающуюся к нему Красовскую. Между тем не заметить это явление было сложно. Визит знаменитости на танцплощадку произвел эффект внезапно случившегося у всех на глазах чуда. Конечно, среди отдыхающих еще днем прошел сенсационный слух о приезде «самой». Но многие только слышали о появлении популярной артистки, но еще не видели ее собственными глазами. Теперь лица всех присутствующих были повернуты в одну сторону. Даже оркестранты, без единого сбоя, исполнявшие за этот вечер уже не один десяток популярных шлягеров, вдруг выдали катавасию звуков. Походкой королевы Зинаида шествовала через расступающуюся перед ней толпу. В другой ситуации звезда бы получила удовольствие от этого зрелища, но теперь ей было не до этого. Брошенная женщина думала только о том, как вернуть своего мужчину или хотя бы отомстить напоследок ему и ненавистной сопернице. — Разрешите пригласить вас на танец, — сказала Красовская, едва приблизившись к Нефёдову. — Будем считать, что сейчас очередь белого танца и дамы приглашают кавалеров. Хотя это было неприятно Борису, он не мог оскорбить даму отказом. Как только они отошли от украшенной разноцветной мозаикой ограды, оркестр бойко заиграл новую мелодию, явно желая реабилитироваться после недавнего конфуза. «Я вижу, ты хочешь, чтобы я уехала?» Голос актрисы звучал слегка обиженно и даже почти дружески. Борису даже показалось, что рука, лежащая на его плече, слегка сжала его в знак примирения. «Ты не думай, я приехала вовсе не для того, чтобы что-то требовать и отравлять тебе жизнь. Ничего, кроме благодарности, я к тебе не чувствую. Именно поэтому я здесь. Ты ведь знаешь, что у меня везде имеются почитатели? Я попросила одного фотографа с киностудии незаметно поснимать на досуге твою женушку. Знаешь, бабское сердце на такие вещи чувствительно. Оказалось, что и в самом деле... На твою милую Оленьку несколько месяцев назад положил глаз крупный партийный товарищ, то ли из московского горкома, то ли... Бери еще выше. Уж не знаю, как они познакомились. Мой воздыхатель говорит, что будто он ее случайно увидел на улице и решил подвести на своем персональном авто. Потом помогать стал приглянувшейся одинокой мамаши по разным нуждам. Сейчас вроде на работу пристраивает. Да и, и то ведь бабу понять можно, трудно ей одной вертеться. Без нормальной работы, да еще с детем на руках. К тому же она ведь зла на тебя за наше с тобой похождение Вот и решила отомстить. Я бы на ее месте тоже роман закрутила, лишь бы насолить покрепче обидчику. Красовская была одета в белоснежный юбочный костюм, модную шляпку, выписанную через знакомого атташе из Парижа. На ее правой ручке висела изящная сумочка в цвет туалета из блестящей кожи. На груди оригинальная брошь в виде нескольких серебряных лепестков ландыша, окаймленных ниточками зеленых изумрудиков. Борис знал о странном свойстве глаз бывшей любовницы менять свой цвет в зависимости от освещения, а может и от настроения дамы Было что-то колдовское во взгляде ее нынешних зеленых ведьмных глаз, которые еще днем в первой секунды их встречи казались карими. Теперь блеск изумрудов только усиливал впечатление нечестной игры, затеянной их хозяйкой. «До сих пор я считал тебя, Зинаида, обыкновенной нормальной дрянью», — жестко произнес Нефедов. «А у тебя, оказывается, кроме артистического дара еще и склонность к провокаторству имеется». «Думай, как хочешь», — обиженно надула ярко на губки актриса. «Только я не вру». Просто уберечь хотела тебя, дурака, от напрасных хлопот. Ты своей Олечке теперь не нужен. Она со своим новым хахалем прекрасно живет. У меня и адресок имеется. Могу снабдить по старой дружбе. Вот. Возьми. Красовская небрежно извлекла из сумочки и протянула Нефедову какую-то бумажку. Он мужчина одинокий, с высоким положением и материальным достатком. С сыном ее принял. А ты кто? Пьянь? Неудачник? Тоже мне? Орел, герой воздуха. Попомни мое слово. Надоешь ты своему Ваську, выкинет он тебя обратно на помойку, с которой когда-то подобрал. Из авиации тебя тоже скоро наверняка попрут. По здоровью спишут или запоганный характер. Кому станешь нужен? Сдохнешь ведь под забором, как бродячая собака. Перед глазами Бориса плыл красный туман, как при запредельных летных перегрузках. Мысли в голове спутались. Вот так фокстрот. Неужели это стерва права, и Ольга действительно изменяет мне? Это внезапно появившееся после стольких лет безысходной безработицы вакансия действительно выглядит подозрительно. Неужели ухажер помог? Нет, не может быть, бред какой-то. Не такой ТЭС-человек, чтобы вот так тайно фактически из-под тишка предать. Но тут же прозвучал голос собственной совести. А ты ее не предал, когда связался с этой киностервой. Как говорится, посеешь ветер, пожнешь бурю. Ольга действительно имеет полное право на месть.